После шестидневной войны и объединения города начались обширные систематические раскопки в местах, прежде недоступных для археологов. Особенное значение имели исследования израильского ученого Авигада 1969-1982, проведенные в разрушенном иорданцами еврейском квартале. Здесь были обнаружены остатки крепостной стены времен царя Хисхиягу из Икии. Были открыты остатки домов Иерусалимской знати в верхнем городе с расписными стенами, богатой мебелью, мозаичными полами, ритуальными бассейнами, миквами. Он раскопал также участок римской торговой улицы Карду и остатки церквей Неа новой, построенной императором Юстинианом, одной из грандиознейших византийских церквей. В 1968 году к югу и юго-западу от Храмовой горы Под руководством Б. Мазера и при участии Бендова были начаты раскопки, продолжавшиеся около 12 лет. Под толстым слоем земли археологи обнаружили остатки городских строений, торговых рядов, жилых домов, мощенных улиц, относящихся к концу периода второго храма. Были открыты грандиозные ступени, подступавшие к южным воротам храмового комплекса. Выяснилось назначение арки Робинсона. это арка несла на себе... Верхнюю площадку монументальной лестницы, шедшей к западным воротам храмовой горы. Археологи расчистили строения других эпох: византийские дома и улицы, основания дворцового комплекса амиядских халифов и другое. Сегодня этот участок у южной стены храмовой горы археологический музей под открытым небом. Эти раскопки возле Храмовой горы вызвали резкое противодействие арабов. В результате антиизраильской истерии, развернутой в арабских странах вокруг осквернения евреями-мусульманских святынь, Израиль был исключен из организации ЮНЕСКО при ООН. В археологических же раскопках 1978 84 годов в городе Давида повышенный интерес проявили еврейские религиозные круги. Ультра-ортодоксальные евреи утверждали, что на территории раскопок находятся средневековые еврейские захоронения, и продолжение работ приведет к их осквернению. Территория раскопок превратилась в арену бурных демонстраций протеста, и под давлением главного ашкенадского раввина Израиля работа археологов была приостановлена. Позднее конфликтующим сторонам удалось достичь компромисса. И раскопки возобновились. В результате были открыты вышеупомянутые остатки крепостных сооружений Ханаанского периода, служивших, по-видимому, основанием царского дворца во времена царя Давида, фрагменты городской стены и башен эпохи Хасманеев, основания жилых домов эпохи Иудейского царства. Статус Иерусалима как столицы государства и одновременно духовного центра трех религий Этническое разнообразие его населения, обилие исторических и архитектурных памятников прошлых столетий – все это наложило свой отпечаток на современный облик города. Древние святыни и археологические заповедники соседствуют здесь с новыми зданиями самой смелой архитектуры, священные многовековые традиции общинные институты с институтами власти современного демократического государства. Наряду с религиозными учебными заведениями действуют академические и научно-исследовательские институты. Существующие со времени средневековья торговые ряды успешно конкурируют с сетью больших торговых центров, а старые ремесленные мастерские продолжают выпускать свою продукцию, несмотря на существование развитой современной промышленности. Развитие Иерусалима не только не приводит к унификации различных сторон его жизни – но придает жизни города еще больше разнообразия и динамизм. В настоящее время большинство города, более 70%, составляют евреи. Объединенный Иерусалим стал центром притяжения для репатриантов из различных стран мира. И на сегодняшний день наиболее крупными этническими группами среди репатриантов и их потомков являются выходцы из Марокко, Ирака, страны СНГ, Ирана, Польши, Румынии, стран Южной и Северной Америки. Значительную часть еврейского населения города, около 30%, составляет ультраортодоксальная община. Пытаясь противостоять проникновению современной секулярной культуры в традиционный быт религиозных евреев, выходцев из Восточной Европы, ортодоксы ведут политику сознательной обособленности и стремятся свести к минимуму контакты с внешним светским миром. А в вопросах религии и образования они практически не зависят от государственных структур. Ультраортодоксальное население концентрируется в определенных кварталах города. Историческим ядром общины являются кварталы Мешер и Бейт-Исраэль. Однако интенсивный демографический рост привел к территориальному расширению этой общины и даже возникновению новых кварталов на окраинах города, предназначенных специально для ультраортодоксальных жителей, как, например, квар кварталы Рамат-Полин, Кириац-Санс, Кириат-Бельц, Харнов и другие. Между светскими и ортодоксальным населением города Существует определенная напряженность, проявляющаяся иногда в открытых столкновениях. Особенно болезненным вопросом является транспортное движение по субботам и праздникам. В эти дни общественный транспорт не работает, и улицы ортодоксальных кварталов перекрываются. Однако ряд основных транспортных артерий города, проходящих поблизости, продолжает функционировать Именно они становятся иногда ареной конфликта